Глава двадцать Ночь, которая, казалось, никогда не закончится, плавно перетекла в рассвет. Пошли первые автобусы, люди стояли на остановках, спешили к метро, начинался новый рабочий день. И вот в этот день мне предстояло выполнять работу генерала Ребенка. Подойдя к обычному месту парковки своей машины, я с удивлением обнаружил там черную «Волгу» А рядом с ней лейтенанта Николаевич и родители живут где-то в Сибири. «Николай, а ты что здесь делаешь?» — удивился я. «Товарищ полковник!» — жизнерадостно улыбнулся лейтенант. «Я теперь с вами, ваш шофер и ваш телохранитель. Мне теперь от вас и шаг уступить нельзя. Потому я взял на себя смелость распорядиться, чтобы вашу личную машину отогнали в Кратово». Оперативно, уважительно, кивнув, я уселся на заднее сиденье «Волги». Хотелось просто помолчать, подумать. Итак, Лесков ликвидирован. Гришиани арестован. Правда, особого удовлетворения от этих событий я не испытывал. Я понимал, что нахожусь пока что еще в самом начале пути. Свалить Андропова будет куда сложнее. Вот уж кто пророс во власть всеми корнями, так это он. Пожалуй, пока только и остается молиться, чтобы Леонид Ильич как можно дольше сохранял здоровье и крепко стоял на ногах. Хватит ли моих способностей, чтобы уберечь генсека от инсульта? Я посмотрел на часы, семь утра, жаль, в Кратово заехать уже не успеваю. Захотелось увидеть Свету, послушать, как спорят девчонки, но жена уже собирается на работу, дочки в школу, а без комментариев я уж как-нибудь обойдусь. Приехав в Заречье, я сразу же прошел в домик охраны, быстренько принял душ, переоделся. Благо, запасной комплект одежды всегда держал в шкафу. Прошел в главный дом, сразу поднялся в кабинет ребенка, сверился с расписанием. В восемь выезд в Кремль, участие Леонида Ильича в заседании Политбюро, потом работа с документами, обычный рабочий день генерального секретаря и обычный рабочий день начальника его охраны. Прикрепленным к генсеку сегодня был Солдатов. Когда я спустился, Леонид Ильич уже позавтракал, и я столкнулся с ним в дверях. «Володя, поешь». По-отечески заботливо предложил Леонид Ильич. «Наслышан о твоих новых приключениях». «Уже Ценев с утра приезжал с докладом. Но давай поговорим с тобой об этом в Кремле». Брежнев покинул столовую, и я прошел к небольшому столику рядом с большим банкетным столом, присел на стул. Официантка тут же принесла мне завтрак. Все то же самое, что ел генсек — салат, омлет, но, видимо, по указанию Виктории Петровны, для меня добавили тарелку с большой отбивной и несколько ломтей бородинского хлеба. Только начав есть, почувствовал, как я, оказывается, проголодался. А потому с завтраком я управился очень быстро. В Кремль ехали под усиленной охраной. Добавилось еще две машины выездной охраны к обычному кортежу из трех автомобилей. Первым, кого мы встретили в приемной, оказался Алексей Николаевич Косыкин. Он мерил шагами приемную, и было видно, как он нервничает. Что ж, понять его можно. Арест зятя не пройдет бесследно для председателя Совета Министров СССР. «Быстро же примчался Алексей, и вот как теперь с ним разговаривать? И обижать его не хочу, и никак по-другому», — подумал Леонид Ильич и тяжко вздохнул. Мы прошли в кабинет, пока что оставив Косыгина ожидать. Солдатов помог Леониду Ильичу снять верхнюю одежду, повесил ее в шкаф. Брежнев прошел в комнату для чаепитий, огляделся и снова, тяжело вздохнув, сказал. Как-то неправильно отправлять человека на пенсию в формальной обстановке. Все-таки столько вместе поработали. Володя, скажи, чтобы чай организовали. Посидим тут по-человечески. И Иванову скажи, чтобы пригласил Алексея Николаевича. Я не стал делегировать распоряжение секретарю. Сам пригласил Косыгина в кабинет и проводил к Леониду Ильичу. Алексей Николаевич был подавлен, а также был уверен в том, что не сможет как-то помочь зятю. В его мыслях вертелось даже не стоит пытаться. Но переживал он прежде всего о дочери, которая проплакала все утро. Но зятя, как я понял, Алексей Николаевич не любил и считал слишком хитрым и расчетливым. — Эх, Джармен, Джармен, ведь предупреждал же, что добра твои связи с капиталистами не принесут. Вот нельзя, нельзя им доверять, никогда нельзя, особенно если стят тебе в глазах. А то, что бесплатный сыр только в мышеловке, я это тебе и так все время говорил. — думал Косыгин, пока шел по большому просторному кабинету генерального секретаря. Миша Солдатов уже успел вскипятить чайник. И теперь расставлял на небольшом столике чашки заварник сахар. Он осторожно разлил по чашкам чай и вышел. Я тоже хотел покинуть комнату для чаепития, но Леонид Ильич жестом велел мне остаться, указав на третье кресло. В комнате для чаепития Косыгин сразу же подошел к Леониду Ильичу, издалека протягивая руку для рукопожатия. «Да ты садись, Алексей, садись. В ногах правды нет». Брежнев без особой охоты, но все-таки ответил на рукопожатие и махнул в сторону второго кресла. Косыгин присел, но очень скромно, на самый краешек глубокого удобного кресла. «Леня», — начал он от волнения, не зная, куда деть руки, — «ты же знаешь, что я никогда ни копейки у государства не взял. Все, что у меня есть, заработал своими руками и своей головой». «Алексей, ну, успокойся. К тебе лично претензий нет и быть не может», — успокоил его Брежнев. «Вопросы имеются к твоему зятю. И давай я сразу, предвосхищая твоей просьбе, скажу «сделать» для Джермена. Я ничего не могу». «Следствие идет. По результатам будут уже принимать решения. А вот по поводу тебя есть мнение». Я за него и не думал просить. Косыгин облизнул пересохшие губы, взял со стола чашку и сделал небольшой глоток. Генсек замолчал, внимательно посмотрев на Косыгина. Я прекрасно понимал, что дни Косыгина в правительстве сочтены. Человек, он, конечно, хороший, добрый, но уходить всегда надо вовремя, особенно из власти». В моей реальности Косыгин пробудет председателем Совета Министров до 80 -го года. В октябре 79 и в августе 80 -го года он перенесет инфаркты. Человек всю жизнь работал на благо государства. Даже клиническая смерть, которую он перенес во время лодочной прогулки в 76 году, не стала причиной для выхода на пенсию. И вот сейчас больной и старый Он думал в первую очередь о том, как остаться в строю. Но пенсия неизбежна. В бюрократических кругах давно уж об этом ходили слухи. Во время беседы с генсеком Косыгин, как всегда, был подчеркнуто интеллигентен, старался добродушно улыбаться, однако невооруженным взглядом были видны его тревога и страх. Его глаза, печальные, как у собаки, останавливались то на лице Леонида Ильича, то на моем... Будто бы ища поддержки. Чисто по-человечески я ему сочувствовал. Но ставкой была не карьера отдельного государственного деятеля. Ставкой была судьба всей страны. «Алексей, ты пойми меня». Леонид Ильич говорил ему. «Вообще всех нас пойми. С таким пятном только в отставку». «Все честь по чести. Идет следствие, и всплывают такие факты, что при товарищей Сталине и твой зять, и ты бы уже были далеко отсюда. Да и мне бы пришлось ехать повторно целину осваивать. А вообще Иосиф Виссарионович тебя любил, всем это известно, и защищал тебя постоянно». Видимо, последний аргумент сыграл решающую роль. Косыгин кивнул головой и как-то обреченно сказал. «Хорошо. Я сейчас напишу заявление. Дела Тихонову передать. Да, пока ему. Согласился Брежнев. Хорошо бы кого-то помоложе поставить на твое место. Вроде бы есть перспективные люди, но пока не доросли». — Да и тебя сложно будет заменить, Алексей Николаевич. В общем, если что, будем у тебя консультироваться, потому что вопросов, думаю, будет много. Косыгин поднялся и, глядя в пол, вышел из чайной комнаты. Он даже забыл попрощаться. А может, и не захотел этого делать. В любом случае, вид у него был действительно как у побитой собаки. — Вот так вот, Володя, бывает, — сказал, наконец, Леонид Ильич когда за Алексеем Николаевичем закрылась дверь. «Всю жизнь думаешь, что жить будешь вечно, а подкрадывается старость, и ты ничего с этим поделать не можешь». «Косыгин, это чисто по-человечески, жалко. Вот жену его, Клавдию, частенько вспоминаю. Золотой человек была». А вот как умерла, так и не оправился Алексей. Я помню, когда известие о смерти его супруги пришло, он в командировке был в Китае. С Джоу Энланем переговоры вел. Даже на похороны не смог приехать. Вот так дочь без него и хранила. Ведь дочь то у него хорошая. И сам он настоящий коммунист. А зять, надо же... Подкачал. Я бы сказал, скорее под монастырь подвел, заметил я. Но дети они такие. Иной раз вот тоже на своих смотрю и думаю. Не в коня корм. Вроде бы все у них есть. Живи, радуйся, учись. Самое главное — учись. Да и столько возможностей. А «Живут какими-то, как бы правильно-то сказать, финтифлюшками. А ничего им не надо. Вот так и живут ради этих финтифлюшек. Может быть, потому и не надо, что все есть, предположил я. Мотивации нет, чтобы к чему-то большему стремиться, высот достигать». «Ты прав, Володя, полностью прав». Я порою думаю, вот хорошо бы сделать, как у китайцев. После восьми классов школы они своих детей отправляют в деревню на обучение. И там нет никакой разницы, кто твой отец. Работают все, с самого низа поднимаются. И все своим трудом. Никто им не помогает, никто не защищает. Ну а нет мозгов, ну так тебе и не светит ничего. «Это у меня, вон, пришел сын. Панел, мол, хочу быть первым замом министра внешней торговли. На, Юрочка, работай, развивайся». «А он не тянет, не волокет». Потоличев, вон, недавно жаловался, что вреда от него нет, но и пользы абсолютно никакой. «Так сидит для красоты в кабинете, как декорация» леонид ильич опять печально вздохнул потом мне вспомнилась известная поговорка на детях знаменитостей отдыхает природа на заседании политбюро шли молча леонид ильич не переставал думать о детях и особенно переживал о дочери галина была его болью любимая избалованная неуправляемая политбюро проходило в зале заседаний цк на старой площади И рассматривался на нем один вопрос — реорганизация высших органов власти. Члены Политбюро единогласно проголосовали за отставку Подгорного. Николай Викторович покинул зал заседаний, даже не дожидаясь завершения обсуждения вопроса. Для него отставка стала громом среди ясного неба. — Не тянет, Николай Викторович, — сказал по этому поводу Брежнев. — Правильно. Правильно Хрущев говорил, что как был он сахарным инженером, так им и остался. А я вспомнил, что Подкорный начинал свою карьеру на территории Украины, главным инженером на разных сахарных заводах. Любил он свою работу, да, этого не отнять, и знал ее досконально. Во время застолей на даче в Завидово, стоило ему только выпить, пускался в воспоминания о производстве сахара причем с такими техническими подробностями, что за столом все засыпали. А Брежнев обычно смеялся. Николаю Викторовичу больше не наливать, а то про сахар начал рассказывать. Я прекрасно понимал, чем на самом деле была вызвана отставка Подгорного. И вот с арестом Гвишиани она никак не была связана. Дело в том, что предстоял ряд визитов в страны Европы. Согласно международному праву, генсек был главой правящей партии. Но при этом он не являлся главой государства и не имел права подписывать обязывающие международные соглашения. Это мог сделать только председатель президиума Верховного Совета, органа, который, по сути, исполнял функции коллективного главы государства. Вот почему на эту должность избрали самого Леонида Ильича. Обязанности у него после такого назначения прибавилось. Ну и у меня, как следствие, тоже. Исполняя обязанности генерала Ребенка, я буквально зашивался. Почти перестал бывать дома. Часто оставался ночевать в Заречье. Завал с бумагами был такой, что казалось, еще чуть-чуть и потону И это несмотря на то, что делегировал значительную часть работы с бумагами секретаря. «Все-таки канцелярия — это совсем не мое». Помните стихи Корнея Ивановича Чуковского? «У меня зазвонил телефон, кто говорит, слон». И вот эти строчки вертелись в голове ежедневно. Мне казалось, что телефоны трезвонят, не затыкаясь. В кабинет идут со стуком, без все работающие на газдаче. Бумаги на столе растут в геометрической прогрессии». Премии, зарплаты, переработки, графики — и конца, и края не было этому. Как ребенка так легко со всем этим справлялся. А вишенкой на тортике стала история с подавальщицей Аллой. Вот казалось бы, ничего необычного. Но попросила женщина два отгула, почему бы не пойти навстречу. Тем более, что у нее была переработка, и отгулы ей были положены. Обычно их брали к отпуску, а тут по семейным обстоятельствам... Женщине потребовались два дня дополнительных выходных. Нужно было помочь родителям с ремонтом. Я разрешил ей подмениться, тем более, что сменщица была рада двум лишним рабочим дням. Вечером Леонид Ильич посмотрел программу «Время» и уже собирался идти спать, и обычно перед отходом ко сну он выпивал стакан молока и приносила его дежурная подавальщица. В тот день он удивленно спросил. «А где Алла? Почему опять Ольга работает?» «У Аллы сегодня выходной», — ответил я, не придав этой ситуации значения. Как оказалось, напрасно. На следующий день Леонид Ильич, снова увидев вечером Ольгу, буквально вскипел, устроив разнос на пустом месте. «Почему мне не доложили?» — шумел он. «Я что, не человек, что ли?» Или думаете, что я зверь какой-то, и сам бы ее не отпустил? Зачем из отгулов делать тайну? Если человеку нужно куда-то по делам, я что, не смогу понять, что ли?» Я прекрасно понимал, что причина была вовсе не в подавальщице. Просто генсек таким образом выплеснул накопившееся за последние недели раздражение. Он все-таки был человеком привычки, и дело даже не в Али, а скорее даже в Ребенка. Я прекрасно понимал, что Леонид Ильич очень скучает подругу. Он навещал Александра Яковлевича часто, ну, когда позволяло время. Подробно выпытывал у лечащего врача, как идет лечение и самое главное, когда генерал сможет приступить к исполнению своих обязанностей». На вопрос о замене начальника охраны, поставленной на одном из совещаний Андроповым, Брежнев отмел сразу. «Я бы заменил Ребенка кем-нибудь помоложе», — предложил Андропов. «Ну вот, к примеру, Юрий Плеханов вполне может подойти на эту должность. Молодой и уже генерал». «Даже не рассматривается», — перебил его речь Брежнев. «Начальником моей охраны, может быть, Только генерал Ребенка. А меж тем дни мелькали с бешеной скоростью. Весна, пока Ребенко находился в больнице, пролетела для меня незаметно. Когда ж его наконец-то выписали, я чуть не пустился в пляс. Сам отправился за ним в больницу. Леонид Ильич передал другу подарок — трость. Он знал о том, что хромота останется. Подарку Александр Яковлевич не обрадовался. Он сперва поджал губы, а потом, когда я второй раз попытался дать ему трость, вскипел. «Да что ты мне ее суешь, а? В ты меня записал. Я тут, знаешь, как реабилитацией занимался. Да хоть сейчас могу цыганочку с выходом сплясать. Александр Яковлевич, я вижу, что вы в порядке. Но вот эту трость передал Леонид Ильич. Я попытался успокоить генерала». Он лично подбирал вам подарок, сказал, что будет солидно смотреться. Значит, его кто-то неправильно информировал о состоянии моего здоровья. Я сейчас разберусь». И Ребенка разобрался. Через пять минут перед ним, словно на новобранце, стояли и лечащий врач, и главный врач больницы. Шерепин лепетал. «Александр Яковлевич, товарищ Андропов лично ежедневно интересовался вашим здоровьем». И лично докладывал товарищу Брежневу. «Ой, совсем собрался Андропов!» Кипя от гнева, подумал Ребенка. Из больницы он вышел с тростью, держа ее в руке на манер копья. И сразу же отправился на старую площадь в здание ЦК КПСС. А Леонид Ильич ждал его в своем кабинете. Друзья обнялись, как после долгой разлуки хотя все это время виделись регулярно в больнице. — Леонид Ильич, подарок, конечно, хороший, дорогой подарок, но он же мне без надобности, и генерал положил трость на стол. — Саша, тебе же ногу беречь надо. — Вот раздул проблему-то, — удивился Брежнев. Вечером, вернувшись в заречье, ребенка спросил меня. — Не знаешь, кого Андропов к Леониду Ильичу собрался подсунуть вместо меня? «Знаю, Александр Яковлевич. Прочит на ваше место генерала Плеханова». «Не, ну Плеханов, конечно, хороший человек». Ребенко усмехнулся и добавил. «Но он никакой. Будет служить любому, управляемый и послушный». И очень удобный для Андропова, заметил я. «Вот тут ты прав. Но давай-ка вернемся к бумагам. Что ты тут наворотил за время моего отсутствия? Передавай дела». А наворотил я много, за что и получил нагоняй, не слабый. «Что ж ты, Володя, так запустил документацию?» Распекал меня Ребенка, просматривая документы. «Я понимаю, не нравится тебе бумажная работа. Я тоже не в восторге, но куда денешься? Бумага она бардака не терпит. С премиями, с переработками ты хоть разобрался? Ребят не жалуются?» «Да вроде не жалуются». «Не слишком-то уверенно, — ответил я. — Это самое главное. Главное, чтобы люди были довольны», — сказал Ребенка. «Ладно, ступай, я сам разберусь. А ты пока начинай подготовку визита. Поездка во Францию будет сложной. Уже прошла информация о возможной попытке покушения на Леонида Лича во время визита в Париж. Вылет скоро?» «Да, товарищ генерал. Самолет уже через пять часов». Кроме меня летят работники отдела пропаганды, а также люди из общего отдела. «Ты там это, присмотри, чтоб все было в порядке. Вот не нравятся мне последние новости. В Париже уже начались акции протеста. Кто-то умело, очень умело провоцирует беспорядки».